Глава 20. Когда Вивиан возвращается в зал, Лэндон сразу чувствует перемену в ее настроении. Лицо у нее кажется чуть мягче, взгляд не такой грустный, как раньше. Он переводит взгляд на Генри, тот едва заметно кивает, и все становится ясно. Фото. Значит, она его получила. В груди у него поднимается облегчение и вместе с тем острая боль. Он бы сам хотел вручить ей этот кусочек счастья но пока даже такие мелочи приходится доверять другим. За столом Вивиан даже не смотрит в его сторону, словно его и нет. Это молчаливое игнорирование обижает Лэндона сильнее, чем любые слова. Пальцы неосознанно тянутся к ее руке, но он вовремя сдерживается. Он не имеет права допустить ошибку, ни здесь, ни сейчас. Филипп откашливается, привлекая к себе внимание, и обращается к сидящим за столом. «Думаю, пора поделиться новостью. У моего сына скоро свадьба». лендон резко оборачивается к отцу, едва удерживаясь, чтобы не выдать своего изумления. Но Филипп даже не поворачивает головы, лишь бросает на него короткий тяжелый взгляд. И этого хватает, чтобы сын понял, вопрос давно решен. Его мнение тут ничего не значит. «А к чему такая спешка?» — с усмешкой интересуется кто-то из гостей. Уж не ждет ли ваша семья пополнения? За столом раздается дружный смешок. Хотелось бы, и поскорее. Последние слова Филипп произносит без прежнего веселья и снова сверлит сына взглядом. Лэндон чувствует, как холод пробегает по спине. Филипп говорит всерьез. Это не просто разговоры для публики, это уже план. Под столом он замечает, как вивен нервно стучит каблуком по полу. Ее лицо спокойно, дежурная улыбка безупречна, но дрожь выдает. И от этого у лендена сжимается все внутри. Он понимает, что ее бессилие и его бездействие переплелись в один мучительный узел. Музыка начинает играть громче, и зал сразу оживляется. Кто-то поднимается из-за столов, пары тянутся к танцполу. Пенелопа подскакивает первой, усаживается ему на колени и улыбается так широко, Что кажется, еще чуть-чуть и уголки губ достанут до самых ушей. Она наклоняется ближе. Ее волосы почти касаются его щеки. «Потанцуем?» — спрашивает она и цепляется за на еще крепче, словно дает понять, что отказа не потерпит. «А почему бы тебе, отец, не пригласить на танец свою будущую невестку? Вам стоит поближе познакомиться». Он бросает на отца дерзкий взгляд, и язвительным тоном добавляет. В конце концов, вы же скоро станете родственниками. Филипп усмехается, но в его глазах нет улыбки. Пенелопа оборачивается к нему с удивлением, не понимая, как реагировать. «Разумеется», — отвечает Филипп и поднимается так, будто это его собственное решение. Галантным жестом протягивает Пенелопе руку, и та немного смущенная позволяет увести себя на танцпол лендон встает следом, поправляет пиджак и протягивает руку Вивиан. Она замирает, в глазах читается непонимание. «Идем», — тихо говорит он, — «раз уж я лишил тебя партнера, потанцуй со мной». Вивиан колеблется, пальцы вцепляются в салфетку на коленях, плечи чуть приподнимаются. Она бросает взгляд на центр зала, где Филипп слишком крепко обнимает Пенелопу, и только после этого... Осторожно кладет ладонь в руку Лэндона. Он чувствует, как она дрожит. Они выходят в центр зала. И в тот момент, когда его ладонь касается ее талии, сердце пропускает удар. Вторая рука держит ее ладонь легко, почти формально. Он старается держать расстояние из последних сил, сдерживая в себе порыв прижать Вивиан крепче. Они двигаются в ритме музыки, молча. Первая не выдерживает Вивиан. Ее губы шевелятся почти незаметно. «Свадьба, значит?» Лэндон, избегая зрительного контакта, смотрит на их цепленные руки. и «Я и сам был не в курсе. До сегодняшнего дня». Вивиан резко отворачивает голову, подбородок взлетает чуть выше. «Я же сказал, начинает он, но останавливается, когда ее взгляд снова встречает его глаза. «Хватит, Лэндон. Как ты собираешься помочь, если уже совсем скоро у тебя будет своя семья?» «Даже если ты сам этого не хочешь». Ее слова звучат жестко. Лэндон хмурится. Он тяжело выдыхает, пытаясь успокоить начавшийся водоворот мыслей в голове. «Я постараюсь поспешить». Все, что он может ответить. «За три недели ты не особо-то и торопился», — отвечает она и моргает слишком часто. Лэндон замечает, как ее глаза начинают блестеть, и вся злость оседает. Его плечи чуть опускаются. Голос становится спокойнее. Я правда стараюсь найти способ. Но я не могу бездумно вас выкрасть и поставить под удар. Вивиан тоже меняется. Во взгляде становится меньше упрека. Тело расслабляется. Я не верю, что у нас может что-то получиться. Признается она. Ты мне не доверяешь? В его голосе проскальзывает нотка обиды. А ты мне доверял? Парирует она не менее возмущенно. Ты тоже не поверил что Лилиана твоя дочь. Он молчит, но Вивиан не останавливается. Выбрось из головы всю эту глупую затею. Я прошу тебя только об одном — позаботься о дочери. Я не могу бросить тебя, — глухо отвечает он. Почему? Что тебе от меня нужно, Лэндон? Выдыхает она, и в голосе слышится надлом, как будто еще чуть-чуть, и она не сможет продолжать. Он задерживает дыхание на короткий миг, Словно борется сам с собой. В груди нарастает тяжесть. Слова застревают в горле. Он отводит взгляд, но снова возвращает его к ней, понимая, что молчать уже нельзя. Потом выдыхает и произносит шепотом, но отчетливо. «Потому что ты нужна мне». Вивиан спотыкается, но Лэндон держит ее крепко, чтобы не дать упасть. Ее губы приоткрываются. В выражении лица мелькает растерянность. Глаза расширяются, как если бы он только что разрушил все ее прежнее представление о нем. Музыка стихает. Но Лэндон не разжимает рук. Его пальцы крепко держат ее, не желая отпускать. Ей приходится вырваться самой. Сделать резкое движение, освободить ладонь, шагнуть назад. Она отводит глаза и почти поспешно возвращается к столу, оставляя его на середине танцпола. Лэндон застывает на месте прикрыв глаза и ощущая на коже остаток ее тепла вечерний город мерцает огнями витрин редкие прохожие спешат по своим делам лендон ведет машину но мысли заняты недорогой а словами вивиан в голове шумит так словно вокруг оживленная площадь и от гула он все сильнее сжимает руль генри сидит рядом и молчит не решаясь прерывать тишину ты не торопишься фраза вонзилась как гвоздь вбитый прямо в грудь. Она устала ждать, она не верит. И что самое больное, она права. Все три недели он искал хоть что-то. Рылся в отчетах, проверял документы, подслушивал разговоры, цеплялся за каждую мелочь. Но все вокруг вылизано дочисто. Ни лазейки, ни следа, ни ошибки. Будто Филипп самый порядочный и законопослушный человек. И чем больше Лэндон пытался... Тим яснее понимал, он застрял в тупике. Машина плавно въезжает в паркинг, и Лэндон паркуется на привычном месте. Он глушит мотор, и пространство сразу наполняется давящей тишиной. Он остается сидеть, собираясь с мыслями. Потом поворачивается Генри и задает вопрос, который не дает покоя последние полчаса. «Тебе есть где спрятаться?» «Вместе с тетей?» «Простите?» В недоумении переспрашивает ассистент, поворачивая голову. — О чем вы говорите? — Просто отвечай. Голос Лендона звучит устало. — Когда придет время, тебе нужно будет исчезнуть, чтобы не попасть под удар. Генри таращится на него круглыми глазами, явно не понимая, что происходит. Лэндон не дает пояснений, лишь добавляет почти сухо. — Если ты просто скроешься и не будешь высовываться, я полностью оплачу операцию твоей тети. Глаза Генри начинают бегать. Он нервно облизывает губы. Секунда, и в его взгляде отражается соблазн. Но затем он качает головой. Это не получится. Из-за операции ее имя все равно всплывет в базе больницы. Скрыться будет невозможно. Лэндон трет лицо ладонями, опускаясь глубже в сиденье. Черт, Генри прав. И времени уже нет ни на операцию, ни на подготовку, ни на бегство. Что происходит? — осторожно спрашивает Генри. В его голосе слышится страх и любопытство. И после паузы он тихо добавляет. «Это из-за Лилианы?» Оторвав ладони от лица, Лэндон уставляется на него, не понимая, что тот сказал. «Что?» «Я...» Генри чуть жмется, но решается объясниться. «Я заметил, как вы на нее смотрите. Каждый раз...» Простите за бестактность, просто я же понимаю, что ваш отец жестокий человек, и могу понять, почему вы так носитесь с девочкой. В глазах лендона вспыхивает угроза. Голос становится низким и опасным. Ты лезешь не в свое дело. Простите. Тут же опускает голову Генри. Лендон откидывается назад, упирается затылком в подголовник и закрывает глаза. Несколько секунд молчит, а потом произносит. «Надеюсь. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты больше никому не рассказывал про мое отношение к дочери». В тишине раздается звонкий стук. Генри роняет телефон прямо на узкую панель между сиденьями. Лэндон резко открывает глаза и видит, что ассистент таращится на него, будто увидел привидение. «Что?» — холодно бросает Лэндон. «Вы только что назвали Лилиану дочерью». Вырывается у него сразу же. Мир замирает, тело каменеет в горле, встает ком. Он сам не заметил, как это слово сорвалось с его губ. Громко и тяжело сглатывает, будто пытается вернуть его обратно. Генри все еще ошеломленно смотрит на него, бормочет, рассуждая вслух. И то, как вы просите меня приглядывать за миссис Торнувал на мероприятиях, он резко замолкает. Затем поднимает взгляд на Лэндона и почти официальным тоном произносит. Как вы и сказали, это не мое дело. И вдруг легкая понимающая улыбка скользит по его лицу. Лэндону становится не по себе. Мысль, что его тайну теперь носит еще один человек, пугать сильнее, чем открытая угроза отца. Но ничего уже не исправить. Он только коротко кивает, принимая это обещание.